Пятая. Игра без правил. Мы уже отмечали, что отнюдь не все исследователи биографии и наследия Александра Алехина отличаются добросовестностью. Немало попадается откровенных выдумщиков, причём самого разного толка. Ложь множится и растёт как снежный ком, но самое неприятное и даже опасное, когда с недобросовестным писателем начинают считаться коллеги, ссылаясь на его фантазии. как на проверенные или доказанные факты, учитывая его мнение и цитируя рассыпающиеся аргументы. А лицетворением такого рода и следователя, стэлтеоретик и историк шахмат, международный мастер по шахматам, автор многих публикаций по истории шахмат Валерий Чищихин, якобы опровергнувший причастность Алехина к корейским и еврейским шахматам и доказавший, что в статье речь шла совсем о другом. Более того, именно Чичихин настаивает на чекистской версии, подменяя правда доказательства собственным страстным желанием. Но следует учесть, что господин Чичихин убеждённый и даже фанатичный антисоветчик, а фанатизм в деле установления истины отнюдь не лучший помощник, поскольку всегда работает на себя, а не на истину. Иными словами, фанатизм мешает объективному восприятию действительности и вынуждает исследователя выбирать факты, подтверждающие удобную гипотезу, а за неимением таковых фактов попросту их выдумывать. Господин Чичихин, например, заявляет, что Алехин был первым антисоветчиком. Правда, почему именно первым, так и остаётся загадкой. Какой номер был у генерала Врангеля или адмирала Колчака насчёт общей нумерации господин Чичихин не просвещает своего читателя. Зато он охотно оскорбляет уважаемых людей, не разделяющих его точку зрения, и выдвигает собственную теорию жизни и смерти Александра Алехина, зиждущуюся на выдумках и расхожих антисоветских мифах. Дальше и вовсе всё упрощается до неловкости, особенно когда господин Чичьхин приписывает Алехину текст, который тот наверняка должен был написать. Вот именно не написал, а должен был написать. Поylки господин Чичихин рассуждает как московский юнкер образца 1918 года. Та же прямолинейность и фанатичная ненависть к большевикам и советам, та же непримиримость ко всему, что не отвечает его воззрениям. Зато манеры клеймить несогласных или инакомыслящих агентами КГБ господин Чичихин напоминает уже белого эмигранта. осевшего в Париже в 1920-е годы. Исследователь может ошибиться. Ошибаются все, ошибался даже Олехин. Но чего исследователь не может себе позволять, так это становиться выдумщиком, а тем паче тенденциозным выдумщиком. Но хуже всего, когда исследователь закладывает в основании своих изысканий песок вместо камня. Стоит отметить, что антисоветских мифов существует сегодня довольно много. Все они довольно разные. Одни базируются на передёргивании или намеренно искажённом толковании фактов, другие на полуправде и недосказанности, но есть и третьи, выдуманные от первого до последнего слова. Вот именно такие роскозни и заложил в основании своего исследования господин Чичхин. В книге Алехин моя борьба название не говорит о деликатности автора, Здесь на лицо явная перекличка с печально известной книгой под тем же названием. Выражение моя борьба, благодаря Адольфу Гитлеру, стало почти ныряцательным словосочетанием. Однако господин Чичхин, словно не замечает, сколь плохую услугу оказывает человеку, который просто не в состоянии ему ничего возразить. Ставя рядом с именем Алехина слова моя борьба, господин Чичхин внедряет в сознание своих читателей невольную связь между русским шахматным гением и бесноватым немецким фюрером, особенно если учесть, что книга господина Чисчихина посвящена антисемитским статьям или как ему угодно считать, статье, приписываемым перу Алехина. Всем маломальски образованным людям хорошо известно, что в книге Гитлера Моя борьба, Майнкамф, излагается не просто автобиография, Автор делится среди прочего опытом антисемитизма, рассказывая, как и когда возненавидел евреев. На этом основании название книги господина Чичихина воспринимается как тонкий намёк на толстые обстоятельства. Но, скорее всего, господин Чичихин не вполне понимает, что таковым названием поставил Александра Алейхина в один ряд с нацистами. и как будто подтвердил выдвигаемые гроссмейстеру прижизненные обвинения в сотрудничестве с гитлеровским режимом. Одно это должно было бы насторожить исследователей и создать господину Чичхину репутацию недобросовестного автора, ссылаться на которого в серьёзных изысканиях не следует. В книге "Олехин моя борьба, господин Чичхин" пишет: "Мы знаем, что в то время март 1941-го В фашистской прессе столь же рьяно не допускался малейший антисоветизм, как и в советской критике нацизма. Вдумчивый читатель непременно споткнется об эту фразу, поскольку совершенно непонятно, кому, что, из каких источников известно. Но в интернет-публикациях на ту же тему господин Чищихин дает разъяснение. Оказывается, что 15 января 2003 года было рассекречено секретное соглашение о сотрудничестве между НКВД и Гестапо от 11 ноября 1938 года. Согласно этому соглашению, среди прочего, в средствах массовой информации должны работать сотрудники этих служб. То есть в советских газетах гестаповцы, а в немецких газетах работники НКВД. Именно с той целью, чтобы в советской прессе не было критики фашизма и нацизма, а в немецкой прессе отсутствовали ракеты, антисоветизм и антикоммунизм. Итак, статья Арисес On Odysseus's Shah, написанная Алехиным, была отредактирована НКВД и Гестапо, поэтому Алехина обвинять нельзя. Собственно, все доказательства господина Чищухина непричастности Алехина к статьям отталкиваются от этого утверждения. Причём, что любопытно, книга Алехин Моя борьба выходила в 1992 году. А по утверждению господина Чищихина, рассекреченные документы были опубликованы в 2003-м. То есть, когда он писал «Мы знаем, что в то время, март 1941-го, в фашистской прессе столь же рьяно не допускался малейший антисоветизм, как и в советской критика нацизма, он, вероятно, имел в виду что-то другое. Например, пакт Молотова-Риббентропа». Но пакт не регулировал взаимоотношения прессы двух стран. Тогда что же имел в виду господин Чищихин? Уж не знал ли он заранее, что вскоре в России рассекретят такой важный документ. Кстати, о документе. Действительно, примерно с 2003 года в интернете появился документ под названием Генеральное соглашение о сотрудничестве в взаимопомощи, совместной деятельности между Главным управлением государственной безопасности НКВД СССР и Главным управлением безопасности Национал-социалистической рабочей партии Германии, Гестапо. Документ слеплен настолько топорно, что уже первый его абзац вызывает улыбку, поскольку по стилистике это соглашение больше напоминает договор между какими-нибудь российскими ИП и ООО, заключённый в начале 21 века. Город Москва, 11 ноября 1938 год. Народный комиссариат внутренних дел Союза ССР Далее по тексту НКВД. В лице начальника Главного управления государственной безопасности комиссара госбезопасности первого ранга Лаврентия Берия с одной стороны и Главное управление безопасности Национал-социалистической рабочей партии Германии в лице начальника 4-го управления гестапо Генриха Мюллера на основании доверенности номер 1448-12-1 От 3 ноября 1938 года, выданный шефом Главного управления безопасности Рейхсфюрером СС Рейнхардом Гейдрихом, далее по тексту Гестапо, с другой стороны, заключили настоящее генеральное соглашение о сотрудничестве, взаимопомощи, совместной деятельности между НКВД и Гестапо. Приводить весь документ не имеет, пожалуй, смысла. Его легко найти в интернете, а вот рассказать о том, что это песулька из себя представляет, можно и нужно. В конце концов, именно на этой грамоте основана позиция господина Чичихина, доказавшего много разных истин. Представив себе, на чём основывается господин Чичихин, можно окончательно решить, стоит ли ему верить, и главное, стоит ли впредь на него ссылаться как на заслуживающий внимания источник. Итак, Некое соглашение о взаимной безопасности и процветании обеих стран заключено не между главами этих стран, не между руководителями министерств иностранных дел и даже не между руководителями соответствующих ведомств. Берия был назначен наркомом внутренних дел СССР только 25 ноября 1938 года. Но помимо процветания стороны договорились бороться с международным еврейством и дегенерацией. По дегенерации согласились считать следующих людей: рыжие, косые, внешне уродливые, хромоногие и косорукие от рождения, имеющие дефекты речи: шипелявость, картавость, заикание врождённые, ведьмы и колдуны, шаманы и ясновидящие, сатанисты и чертопоклонники, горбатые карлики и с другими явно выраженными дефектами, которые следует отнести к разделу дегенерации и вырождения. Лица, имеющие большие родимые пятна и множественное количество маленьких разного цвета кожного покрытия, разноцветные глаза и тому подобное, стороны дополнительно определяют квалификацию типов видов дегенерации и знаков врождения. Каждая из сторон определит соответствующий приемлемый лимит и программу по стерилизации и уничтожению этих видов. Кто-нибудь слышал о дедушках или бабушках чтобы перед войной отлавливали рыжих или косых? И кто-нибудь видел протоколы отлова, то есть документы, фиксирующие исполнение договоренности? Следующий вопрос. Почему, рассуждая о дружбе и сотрудничестве, о процветании и безопасности, об отлове дегенератов и прочем, в том же роде Берия и Мюллер забывают о войне в Испании, где Германия и СССР фактически вступили в вооруженную борьбу? И почему в открытом, незасекреченном пакте Молотова-Риббентропа ничего не говорится о дружбе и сотрудничестве между народами? Далее. В процитированном выше отрывке из документа читаем. Главное управление безопасности Национал-Социалистической рабочей партии Германии в лице начальника 4-го управления гестапо Генриха Мюллера. Но никакого такого управления в Германии не существовало. Гестапо или политическая полиция являлась частью главного управления имперской безопасности РСХА, образованного в сентябре 1939 года. То есть спустя почти год после подписания рассматриваемого соглашения, кроме того, никакого рейхсфюрера СС Рейнхарда Гейдриха тоже не существовало. Был обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих. А кто и когда видел чтобы советские документы подписывались не инициалами, а одним именем. Где-нибудь зафиксирована подпись Вячеслава Молотова или Иосифа Сталина или Климента Ворошилова. Так с чего бы ЛП Берия подписывал документы как просто Лаврентий. И ещё раз обратим внимание, что Г. Мюллер это не глава всего ведомства, в данном случае некоего управления безопасности Национал-социалистической рабочей партии Германии. Он возглавляет структуру, входящую в состав РСХА. Но и само управление имперской безопасности это часть СС. То есть соглашение между НКВД и Гестапо это примерно то же самое, что и соглашение между СС и плановым отделом НКВД. А подпись Мюллера против подписи Берии это примерно то же самое, что подпись Вайнштейна против росчерка Гиммлера. В документе этом Много ещё чего интересного, только углубляться в эти нелепсти, пожалуй, дальше не стоит, поскольку и так уже понятно, что перед нами нелепая и довольно корявая фальшивка. Нам лишь важно уяснить, что доказательная база господина Чищухина о непричастности Алехина, кстатиам из презерц-сайтунг, основана на стопроцентной лжи. А потому цена таким доказательствам весьма невелика. Кроме того, остаётся вопрос Что имел в виду господин Чищихин в 1992 году, когда писал «Мы знаем, что в то время, март 1941-го, в фашистской прессе столь же рьяно не допускался малейший антисоветизм, как и в советской критике нацизма». Либо он вообще ничего не подразумевал под этими словами, либо сам имеет отношение к рассмотренной фальшивке. И опять же, ни то, ни другое не прибавляет веса его утверждениям. Далее господин Чичихин проводит разбор статей, или как он настаивает, статьи Алехина, разбирая и комментируя едва ли не каждый абзац. Комментарии эти довольно занятны. Разбирать каждый из них опять же не имеет смысла, поэтому для примера можно взять лишь несколько отрывков. Итак, абзац номер 7. Что собственно представляет собой еврейские шахматы, еврейская шахматная мысль? Комментарий господина Чичихина Это предложение в какой-то мере может претендовать на начало статьи, на абзац номер 1. Ибо вынося новый термин в заголовок, автор естественно обязан начинать первое предложение с толкования нового термина. Очевидно, в редакторе участвовало несколько сотрудников презер сайтинг. Материал перелапачивался в спешке. Так первая страничка могла оказаться второй, третьей. Орфография и пунктуация сохранены. Абсолютно вольная трактовка, имеющая, конечно, право на существование, но никому и ни о чем не сообщающая. И прежде всего потому, что неизвестно, к кому она относится. Кем перелопачивался материал Олехина? Что это были за люди? Какие цели ставили перед собой? Рассуждая, например, вообще о полиции, можно предположить некую модель поведения, поскольку у полицейских есть должностные инструкции, в соответствии с которыми разные люди знают. с разным темпераментом и разными манерами ведут себя, если не одинаково, то похоже. Но кто правил статьи Алехина, профессиональный редактор, шахматист, убеждённый наци или обиженный судьбой мечтатель? Это предложение в какой-то мере может претендовать на начало статьи, написал господин Чичихин. Что ж, может претендовать, а может и не претендовать. Эти соображения настолько общие и отвлечённые, Настолько далекие от реальности, что расценивать их как часть какого-то серьезного анализа или опровержения нельзя. Такие аргументы могут варьироваться до бесконечности. Придет другой неиспровергатель и скажет, совершенно очевидно, что это предложение могло быть написано только в середине статьи. Ибо ни один пишущий человек никогда не начнет серьезную статью с места в карьер. И прежде чем ввести новый термин, сделает пространное вступление на. где обрисует подробно предмет исследования, расскажет о задачах и целях своей работы, введет читателя в курс дела и только потом приступит непосредственно к теме изыскания. Придет третий и скажет еще что-нибудь, а четвертый станет спорить с пятым и шестым, и так без конца. То, как поступил бы в аналогичной ситуации господин Чищихин, никому ни о чем не говорит. А вот другой пример. Абзац номер 33. Поэтому он и агрессивнее других еврейских мастеров как по характеру, так и по игре в шахматы. Тем не менее, его общая шахматная концепция чисто традиционна, никакого риска. Своей цели он стремится достичь сравнительно новым способом, не путём выжидания или обороны, а путём более глубокого изучения дебютных вариантов, чтобы улучшить свои шансы в практической игре. Он, например, взялся за модернизацию старинного английского учебника Гриффица и Уайта. При этом ему пришлось проработать тысячи и тысячи дебютных вариантов. Превосходя по уровню знаний современные теории прочих участников Авро турнира 1938 года, он к всеобщему удивлению добился там частичного успеха, который вряд ли когда-нибудь повторится. Бедная шахматная Америка. Следует упомянуть ещё двух современных еврейских мастеров Решевского и Ботвинника. Восточный еврейский вундеркинд, было уже столько вундеркиндов этой расы во всех сферах искусства, почему бы хоть разок не появиться еврейскому шахматному вундеркинду. Самуил Решевский с пятилетнего возраста систематически используется своими тоже еврейскими импресарио. Но в тот период 1919-1922 Во всех объединённых военной победой демократических странах денег хватало на любой аппетит. Неудивительно, что Решевский, которому сейчас где-то около 30 лет, за это время не только американизировался и принял гражданство США, но и приобрёл состояние, доходы с которого могли бы позволить ему заниматься шахматами, давшими ему всё, как чистейшему любителю. Комментарий господина Чистякина. Алехин как профессиональный литератор, затрагивая какую-либо тему, всегда пользовался соответствующей литературой по данной теме. Вот он описывает микроэпизод из турнира Лондон 1851, но ради точности, даже в хорошо известной ему шахматной теме, он не полагается на свою память, а педантично берёт в руки книгу самого Стаунтона, чтобы не допустить и малейшей неточности даже в микроэпизоде. И, разумеется, если бы он вдруг вздумал писать о еврействе, да ещё с далеко идущими обобщениями, то наверняка бы запасся подходящей литературой на сей счёт. А в то время в Западной Европе, в отличие от Советского Союза, литературы по еврейскому вопросу было вполне достаточно. Но из текста всей статьи очевидно, что Аляхин, точнее, автор, пишущий от имени Аляхина, никак не знаком с этой темой. Так, автор, пишущий от имени Олехина, ошибочно полагает, что Решевский американизировался. Но если бы он хотя бы раз в жизни прочитал хоть что-то о еврействе, то знал бы, что евреи не могут ни американизироваться, ни обрусеть. Вот что говорил на сей счет сам Решевский. Я еврей, а уж только потом американец. Орфографии и пунктуация сохранены. Начнем с самого начала. Откуда господину Чищихину известно, что Олехин всегда пользовался соответствующей литературой по той или иной теме? Может быть, в каких-то случаях пользовался, а в каких-то и нет. Это не идущая к делу уверенность, опять же, ничего не доказывает. А откуда знает господин Чищихин, что Олехин не полагается на свою память, а педантично берет в руки книгу самого Стаунтона? Что такое память Олехина? мы имели удовольствие убедиться ранее. Более того, память шахматного короля стала притчей во языцах. Об этой памяти едва ли не слагаются легенды. Он помнил все свои партии, мог восстановить по памяти сыгранную несколько лет назад игру, вспоминал людей, виденных им однажды, причем с такими подробностями, что приводил их в ужас и обращал в бегство. Да, господин Чищихин уверен, что гроссмейстер на свою память не полагался. Но, допустим... Когда совершенно непонятно, что означает утверждение, будто в Западной Европе, в отличие от Советского Союза, литературы по еврейскому вопросу было вполне достаточно. Какой именно литературы по еврейскому вопросу не было в Советском Союзе? Из высказывания господина Чищехина можно заключить, что такой литературы в Союзе было недостаточно, то есть она была, но на всех желающих её не хватало. Но всё-таки непонятно, какой именно литературы о евреях было достаточно в Западной Европе и не хватало в СССР. Если же господин Чичьхин уверен, что статьи правили нацистские редакторы, то уж кому как не им знать, кто такие евреи. Но если кто-то написал, что еврей Решевский американизировался, это вовсе не означает, что написавший не имел представления о евреях. Во-первых, потому что американизироваться значит всего лишь перенять американский образ жизни. Судя по фотографиям Решевского, он не носил пейсов, ермолог, кнейчей, лапсердаков. Он коротко стригся и облачался в обычного кроя мужской костюм. Возможно, он усвоил и другие привычки и вкусы американцев. То есть как раз-таки американизировался, не забывая при этом о собственном происхождении. К тому же утверждение господина Чищихина, что евреи не могут ни американизироваться, ни обрусеть, слишком категорично. Какие-то, конечно, не могут. а другие очень даже могут особенно если речь идёт о нерелигиозных евреях приведём ещё несколько примеров рассуждений господина Чичихина абзац номер 66 и поскольку я проиграл матч отстав от соперников всего на одно очко то берусь утверждать категорически что если бы я своевременно распознал тот особый комментарий господина Чичихина следует читать коммунистический дух которым сопровождалась организация матча, Эйва никогда не отвоевал был у меня титул даже на самое короткое время. Во время матча реванша в 1937 году также было приведено в движение всё шахматное еврейство. Комментарии господина Чичьхина следует читать: "Вся большевистская сволочь. Большинство еврейских" Комментарии господина Чичьхина следует читать про советских мастеров. Были задействованы в пользу Эйвы В качестве корреспондентов, тренеров и секундантов. К началу этого второго матча у меня уже не было никаких сомнений. Мне предстояла борьба не с голландцем Эйве, а со всем шахматным еврейством, комментарий господина Чищихина, следует читать, со всем шахматным интернационалом. Моя убедительная победа, плюс 10, минус 4, на самом деле стала победой над еврейским заговором, комментарий господина Чищихина, следует читать. над советским заговором. На матчах Алехина-Сейрова в 1935 и 1937 годах мы подробно останавливались выше. Но откуда на встрече в 35 взялся коммунистический дух, а в 37 большевистская сволочь, решительно непонятно. Откуда среди голландских евреев столько коммунистов, что можно говорить о шахматном интернационале или советском заговоре, неизвестно вообще никому. Кроме, возможно, самого господина Чищихина. И, наконец, в чем именно состоял советский заговор, просто невозможно себе представить. Не иначе в том, чтобы всеми правдами и неправдами добиться выигрыша Эйва. В организации матчей Олехина с Эйва было действительно задействовано много евреев. Но какое все они имели отношение к СССР, не знает никто. Абзац номер 67. При этом, однако, я хочу категорически подчеркнуть, что мои шахматные сражения никогда не носили личного характера, а всегда были направлены против шахматно-еврейской идеи. Комментарии господина Чичихина следует читать против засилья шахматного мира коммунистической заразой. Орфография и пунктуация сохранены. Почему же именно так следует читать? Да потому что господин Чичихин, по вину из собственного фанатизма, утверждает, что в статьях арийские и еврейские шахматы Вместо слов «еврейские», «евреи» следует читать «советские», «правительство Советского Союза» и так далее. Никакого серьезного обоснования своим предположениям господин Чищихин никогда не дает. Преклоняясь перед гением Олехина и ненавидев в то же время советский строй, господин Чищихин желал бы, чтобы и его кумир любил и ненавидел с ним в унисон. Так Олехин и превратился в первого, почему-то, антисоветчика. А всей его биография всплошную фантасмогорию. Например, что касается цитируемых статей, дело, по мнению господина Чиччихина, было так. Александр Александрович Алехин, как первый и убеждённый антисоветчик, написал для гитлеровского журнала "Презирц-Сайтунг" антисоветскую шахматную статью. Но поскольку существовал некий договор между Гестапо и НКВД, как вариант пакта Молотова-Рибентропа, запрещавший Германии и СССР дурно отзываться друг о друге в прессе, то немецкая редакция по резертсайтунг заменила все антисоветские выпады на выпады антисемитские, убив тем самым несколько вальшныпов. Удалось, во-первых, избежать нарушения мифического договора с НКВД, как вариант пакта Молотова-Рибентропа, во-вторых, поддержать расовую теорию, в-третьих, задействовать в нацистской пропаганде чемпиона мира по шахматам и в четвёртых самого чемпиона зацепить пропагандистским крючком, что позволило бы отныне манипулировать им. Но ведь цель любого исследования поиск истины. У господина Чистяхина своя цель доказать, что Алехин ненавидел коммунистов, а коммунисты ненавидели Алехина. То есть результат исследования известен заранее. Поэтому не вывод делается из фактов при помощи логики, А факты подвёрстываются под вывод, логика же его все отбрасывается как ненужная роскошь. Кроме статей из Парижер-Сайтонг, господин Чичихин с той же энергией и нистовостью рассматривает и другие фрагменты и события из биографии Александра Алехина. Но каждый раз он остаётся верен себе. Разбирать всё, что им написано, не имеет никакого смысла, поскольку написанное это насилие над здравым смыслом, в чём легко можно убедиться на нескольких примерах. Вот, скажем, господин Чищихин разоблачает советские фальшивки и преступления большевистской сволочи. В 1956 году появилась идея перезахоронения праха Александра Олехина. И в этой связи нужно было как-то доказать международной общественности, что, дескать, сам Олехин мечтал вернуться в Россию. Так пришли к идее создания фальшивых писем, якобы адресованных в 64-е. от 24 июля 1936-го и от 1 сентября 1936-го. Труднее всего оказалось убедить международную общественность в том, что правительство СССР не станет глумиться над прахом великого гения. Я был в 1983 году в Челябинске и видел, как одна из новостроек шла прямо по погосту. При этом никаких перезахоронений не делалось. Сваи забивали прямо в могилы. Жуткая картина. Жилые девятиэтажные дома стоят в центре кладбища, и на погибшем по госте играют дети. Орфографии и пунктуация сохранены. Обращаем внимание, что все приведенные цитаты – это вполне законченные, но вырванные из контекста мысли. Итак, о нескольких посланиях Олехина в Советский Союз упоминалось ранее. В отечественной печати не раз публиковались снимки этих писем. Но господин Чищихин – считает, что это фальшивки. Почему? Просто потому, что ему так хочется, потому что так он может доказать желаемое. На письмах, кстати, стоит подпись Алехина с характерным начертанием буквы А. Но господин Чижихин всё равно настаивает, что это подделка. Так может быть, стоит для начала провести графологическую экспертизу, а уж потом утверждать, что это подделка. Но даже если бы Алехин не мечтал вернуться в Россию, то письма, хоть подлинные, хоть поддельные, никак не смогли бы убедить международную общественность отправить тело гроссмейстера на родину. В таких вопросах обращают внимание совсем на другое. В частности, на происхождение человека, на его завещание, на мнение наследников. Но не на какие-то письма, в которых человек ничего не писал о том, хотел бы он быть захороненным на родине или нет. Но даже если бы такие письма не было, имели хоть какое-то юридическое значение, то, наверное, международная общественность позаботилась бы об установлении их подлинности. То есть в этом случае графологической экспертизы было бы не миновать. И, конечно, советская страна прекрасно об этом знала бы и, разумеется, 100 раз бы подумала, а имеет ли вообще смысл подделывать письма для того, чтобы в чём-то убедить международную общественность, если обман может раскрыться на счёт раз 2 3. Но оказывается, что за СССР тянулись слава потрошители трупов. Так что правительство СССР так и не смогло убедить международную общественность, что не станет глумиться над телом Алихина. Другими словами, эта самая общественность не отдала прах гроссмейстера только потому, что была уверена: "Советы выпрашивают кости, чтобы поглумиться". Трудно себе представить, что должно быть в голове вот человека. транслирующего в мировой эфир подобные умозаключения. Доказательство тому, что в СССР только и делали, что глумились над останками умерших, господин Чищихин не применил явить миру. Оказывается, он видел в Челябинске, как сносилось старое кладбище, а застройка шла прямо по погосту. Может быть, такое и было. Чего только не бывает, особенно в стране, занимающей одну шестую часть суши. Но сделать на этом основании вывод — что глумление над покойниками давно стало прочной нормой или традицией, зная о которой международная общественность даже не захотела выдавать тело Алехина, это значит, как минимум, не отличать частное от общего. Интересно, к 2005 году, например, когда в Россию перевезли останки Антона Ивановича Деникина и Ивана Александровича Ильина, Международная общественность уже отказалась считать Россию местом, где регулярно глумятся над трупами. А вот другой пример. Господин Чичихин доказывает, что Михаил Мисеевич Ботвинник по вине в смерти Алехина. В 1946 году был организован всемирный бойкот Алехина. Ему запрещено участвовать в шахматных турнирах, выступать с лекциями и сеансами, то есть ему фактически запрещено жить на войне как на войне. Его принуждают играть матч с Ботвинником. Разумеется, этот матч планируется не для нового триумфа Алехина. Речь могла идти только об игре в поддавки со стороны Алехина и предполагалось обсудить условия, на которых он мог уступить свой титул. Но Алехин ни на какие условия не соглашался, и его пришлось убить на войне, как на войне. Орфография и пунктуация сохранены. Бойкот Алехину Объявили западные коллеги. Матч с Ботвинником предложил СССР. Прямой связи между этими обстоятельствами нет. Откуда известно господину Чисчихину, что Алехина вынуждали играть в поддавки? Откуда ему известно, что Алехин на это не соглашался, тем более, что обсуждение только предполагалось, но даже не начиналось. Всё это взято господином Чисчихиным из собственной головы, но преподнесено как факт. В другом месте он пишет: в этой книге Шахматные битвы. Был дан портрет и самого Михаила Ботвинника, который жестоко расправлялся со своими шахматными конкурентами. Одних направлял в лагеря смерти, Петров, Измайлов, других лишал спортивного звания Берлинский модель Созин. А против Левенфиша плёл интриги в ЦК. Орфография и пунктуация сохранены. Где доказательства? Нет доказательств. И потом, если Ботвинник в состоянии отправить кого-то в лагерь смерти? Зачем размениваться на интриги и лишение звания? Не проще ли было бы всех скопом упечь по разным лагерям? Читаем дальше. А ведь существуют факты и даже высказывания самого Ботвинника, которые и прямо, и косвенно указывают на него, как непосредственного руководителя всей операции по физическому уничтожению Олехина. Ботвинник в книге «Обитание» Аналитические и критические работы статьи Воспоминания пишет, что Подцыроб сообщил ему по телефону из Португалии о смерти Алехина через 3 часа после установления факта смерти. Получается, что Ботвинник очень точно знал дату и час смерти Алехина, но всё-таки нигде не назвал её. Более того, ему во всех подробностях должна быть известна истинная причина смерти. Орфография и пунктуация сохранены. Если существуют такие высказывания Ботвинника, почему господин Чичихин нигде и никогда их не приводит, а лишь многозначительно намекает? Каким образом инженер и шахматист Ботвинник, пусть даже и обласканный властью, мог стать руководителем спецоперации по ликвидации гражданина иностранного государства на территории недружественной СССР державы? Неужели господин Чичхин даже не догадывается, что разведывательно-диверсионная деятельность требует от человека не меньшей подготовки и опыта, чем, скажем, шахматы? И самое главное, в книге Ботвинника аналитические и критические работы, статьи, воспоминания нет указаний на то, что советский дипломат и шахматист, старший помощник министра иностранных дел СССР Борис Фёдорович Подцыроб Звонил Ботвиннику из Португалии. Вот буквальные цитаты из книги. «В воскресенье 24 марта 1946 года к нам пришли друзья. Беседуем, пьем чай. Телефонный звонок, — говорит под цироп. Слышу четкую знакомую речь. Страшная новость. Три часа назад неожиданно умер Олехин. Более в книге нет ничего об этом звонке». Нет упоминаний о том, что звонил подцыроб из Лиссабона и штарила или Виламоры. Кроме того, из этой цитаты никак не следует, что Ботвинник очень точно знал дату и час смерти Алексеина. О том же, как именно новость распространилась по миру, довольно подробно описано ранее. Досталось от господина Чищихина и Пабла Морону и Шабурову и Линдеру и Францишко Люпи. Но всякий раз разоблачения всё так же лживы и нелепы. Люпи, как утверждает господин Чищихин, вообще писал под дулом пистолета. Пистолет к его виску приставил, разумеется, лично судоплатов. А потому вся его галиматья не заслуживает доверия. В том, заслуживает ли доверие, написанное самим господином Чищихином, мы уже разобрались. Обратим лишь внимание на примерный уровень претензий господина Чищихина к Люпи. Так он приводит слова Люпи о пристрастии гроссмейстера к алкоголю. В послеполуденное время... Когда мы проходили мимо кафе, Алехин сказал, избегая смотреть в глаза: "Я должен купить сигарет. У меня их совсем не осталось". И попросил меня подождать, пока он сходит в кафе и купит их. Я ждал, но так как он отсутствовал долго, решил пойти вслед. И тогда я увидел, что он взял бутылку портвейна и опрожняет стакан за стаканом. Как же возражает на это господин Чичкин в обычной своей манере. Когда человек врёт или фантазирует, то выстраивает такую концепцию, в которую может поверить сам. Представим картину: дворянин, доктор права, чемпион мира пьёт вино стаканами до да беззакуски. Это уже явный перебор, ибо по провинцам стаканами может пить только быдло, которое в кафе не ходит. Стаканы предназначены для безалкогольных напитков, а для алкогольных напитков существует самое разнообразное посуда: рюмки, бокалы, фужеры. которые всегда имеются в изобилии в любом кафе. И так Люпи врёт. Однако этого ему показалось мало, и он врёт ещё круче. Орфография и пунктуация сохранены. Что называется, не знаешь, с чего начать. Но, ну, во-первых, слова, когда человек врёт или фантазирует, господину Чичихину следовало бы отнести на свой счёт со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во-вторых, даже если Люпи и врёт, Так господину Чижихину не удалось поймать его на вранье и вывести на чистую воду. Все его претензии неосновательны. В третьих, Люпи рассказывает не об Алехине в времён матча с Копабланкой. Речь идёт о закате дней шахматного короля, и Портвейн он пьёт стаканами не как быдло, а как человек, страдающий алкогольной зависимостью, которому всё равно из какой тары потреблять необходимую дозу. Некоторые в аналогичном состоянии пьют, что называется из горла. В 4 непонятно почему это быдло не ходит в кафе. Куда же оно интересны ходит в таком случае? И вообще, что это за классификация? Человек, пьющий портвейн из стакана быдло. В 5, если уж умничать, то надо идти до конца. Этикет действительно диктует некоторые правила употребления спиртного. Однако международные нормы вовсе не ограничивают использование стаканов только для безалкогольных напитков. Стакан емкостью 50 кубических сантиметров, иначе называемый «стопка», предназначен как раз-таки для алкогольных напитков, причем крепко алкогольных. А вот стакан «Коллинс» емкостью 300-400 кубических сантиметров используется для пива, то есть для слабо алкогольного напитка. В заключение приведем цитату, относящуюся к смерти Александра Олехина, которую господин Чичихин объясняет не иначе как убийством чекистами под руководством Ботвинника с целью устранения конкурента. О том, насколько это достоверно и мотивированно, мы уже говорили. Рассмотрим теперь типичные доказательства чекистской версии, качующие из книги в книгу, из публикации в публикацию. Господин Чичихин приводит цитату из письма, адресованного ему Виктором Афанасьевичем Черушиным, Даже полвека спустя патологоанатом Александр Васильевич Алядов, разглядывая фотографию, пришёл к выводу, что Алехин был отравлен примерно за двое суток до фотоснимка. После такого заявления я показал этот снимок некоторым другим патологоанатомам, которые пришли к такому же выводу. Уже внешний вид трупа полностью исключает, что причиной смерти Алехина являлась болезненная удушье от кусочка мяса. Орфография и пунктуация сохранены. В интернете имя Александра Васильевича Алядова встречается только в связи с публикациями Чичихина и Черушина. Более о нём нет никаких упоминаний. Но, допустим, этот человек умер давно, в историю патологической анатомии не вошёл и потому ссылок на его имя не осталось. Пусть так. Но как можно по полохонькой фотографии полувековой или более давности установить причину смерти с точностью до дня вот это большой вопрос. Веками человечество пользуется методом вскрытия, и ни одному выдающемуся врачу до сих пор ещё не удавалось назвать точную причину смерти, основываясь на старой плохого качества фотографии. Вообще вся эта фраза из письма Черушина представляет что-то среднее между анекдотом Но ну, так и вы скажете, и Солженицынским один старый лагерник рассказывал. Это кто угодно может сказать. Один старый патолог Анатом рассказывал, но ну и пошла писать в губернии, что это за некоторые и другие патологи Анатомы. Что они знали о смерти Алехина? Хорошо ли были осведомлены об условиях его жизни, о его здоровье и привычках? А как быть с рефлекторной остановкой сердца при обтурационной асфиксии? Но и наконец, а был ли мальчик? Жил ли когда-нибудь на свете Александр Васильевич Алядов и часто ли он имел дело с аптурационной асфиксией? Как, впрочем, и те самые некоторые другие патологоанатомы. Этого мы не знаем. Но и доверять нелепым домыслам, глотать подлую ложь и принимать пустые слухи за истину мы не намерены. Почему так подробно пришлось остановиться на творчестве господина Чушихина? Именно потому, что этот автор Занявшейся по его собственному утверждению ревизией шахмат, стал собирательным образом современного ниспровергателя и разоблачителя, а по сути банального фальсификатора. Кроме того, остановиться подробно на деятельности господина Чищхина нас заставил то обстоятельство, что его домыслы и ни на чём не основанные утверждения сделались предметом серьёзного рассмотрения. Мы уже молчим о тотальной неосведомлённости этого человека. При этом на труды господина Чиччихина ссылаются другие исследователи, его суждения цитируют и всерьёз обсуждают. А это значит, что ложь продолжает множиться и расти. За последние 3 десятилетия этой лжи повсюду скопилось такое количество, что отличить от неё правду становится подчас непросто, особенно для человека, привыкшего доверять печатному слову и не всегда могущему вовремя сориентироваться в потоках информации. Ложь проникла повсюду, Её стало так много, что не просто не стоит потворствовать лжи. В свое время её пресечение должно сделаться хорошим тоном. Ссылаться же на фальшивки и потакать фальсификаторам, особенно по нынешним временам, совершенно недопустимо. Заключение. По сей день вокруг имени Александра Алехина не утихают споры. Был ли он убит, свёл ли счёт из жизнью или умер своей смертью? воевал ли на фронтах Первой мировой войны или по какой-то причине только сделал вид, что воюет, высказывался ли против Советской России или эмигрантская печать выдала желаемое за действительное, приписав ему слова, которых он никогда не произносил. Действительно ли сотрудничал с нацистами и писал антисемитские статьи или стал жертвой манипуляций? Бесспорным остаётся одно гений Аляхина, а также все достижения шахматного короля а спорить или переписать, которые никому не под силу. Но оказалось, что этого мало. Многим поклонникам Олехина и сегодня хотелось бы обелить его образ, отбросив несимпатичные черты и поступки своего кумира. По этой причине личность Олехина кажется подчас еще более загадочной и в высшей степени необъяснимой. Противоречивая натура гроссмейстера снискала такие же противоречивые оценки. Мотивы многих его поступков – Также объясняются с противоположных точек зрения. С чем же связана такая полярность восприятия его личности? Отчасти на этот вопрос ответил и сам Алехин. Цель человеческой жизни и смысл счастья заключается в том, чтобы дать максимум того, что человек может дать. И так как я, так сказать, бессознательно почувствовал, что наибольших достижений я могу добиться в шахматах, я стал шахматным мастером. Всё же я должен отметить и подчеркнуть, что профессионалом я стал лишь после отъезда из России, и что я намереваюсь продолжать работу на юридическом поприще. Казалось, он чувствовал себя гроссмейстером не только за шахматной доской, но и перед судьбой. Вся жизнь ему напоминала шахматную партию, исход которой, возможно, предопределил неудачный ход в дебюте. И всё же он верил, что может стать лучшим не только в шахматах, Но поскольку в советской России, по его мнению, мечте не суждено было сбыться, а значит, невозможно было стать счастливым, он предпочёл уехать. Его формула счастья оказалась слишком механической и слишком зауженной: мало дать максимум того, что человек может дать. Нужно ещё, чтобы нашёлся тот, кто в полной мере оценил бы дар и был за него благодарен. Нужны и другие сопутствующие условия, которые трудно предусмотреть все сразу. Однако партия с судьбой сложилась так, что с гроссмейстером остались только шахматы. Хоть и принявший в отличие от многих соотечественников эмигрантов французское подданство, Алехин не смог сделать карьеру дипломата. Если мир соглашался рокоปลскать ему как шахматному королю, да и то пока корона прочно держалась на его голове, то ни в каком другом качестве он был не нужен миру. Мало помалу он превратился в монумана, человека, подчинившегося одной единственной идее. Человека, отметавшего все, что мешало продвижению к намеченной цели и отвлекало от даривших ощущения или иллюзию счастья шахмат. При этом он сохранял способность глубоко чувствовать, из-за чего служение одной единственной идеи оборачивалось порой драмой. Почему так противоречиво его высказывание «поставка» и поступки. Возможно, потому, что он говорил и поступал в зависимости от того, что именно требовали от него в той или иной ситуации шахматы. Он жил шахматами и подчинялся им. С некоторых пор особенно оказаться вне шахмат стало для него смертью подобно. И если с этой точки зрения смотреть на его поступки и слова, то противоречия исчезают. Его называли приспособленцем, но это не было приспособленчество в прямом и точном смысле слова. Приспособленчеством ради денег или иных материальных выгод. Приспособленчество Алехина это своего рода самосохранение. Разумеется, не физическое, но сохранение себя как личности, как цельного и осмысленного существа, поскольку вне шахмат жизнь для него теряла смысл. А жертвовать смыслом жизни ради чего бы то ни было, особенно ради политики, он не желал и не мог. Тем не менее, повторимся, как человек остро и живо чувствующий, Алехин не раз переживал внутренний конфликт, когда выбирая шахматы, вынужден был отказываться от того, что любил и чем дорожил. Но каким бы он ни был в оправданиях, особенно в лживых и нелепых, он точно не нуждается. Александр Алехин, как и всякий неординарный человек, интересен таким, каким он и был, со всеми своими недостатками и достоинствами. Все мы знаем, что жизнь игра. Только для кого-то жизнь театр, а для кого-то шахмат.